После нападения гигантского спрута он посчитал себя не вправе и далее молчать о своих находках. — Да, но поначалу я думал, что это не имеет значения для расследования. — И таким способом ты решил утереть нос военным? — Джек сморщился. — Обвести старика вокруг пальца не удавалось никогда и никому. — Твое открытие может объяснить феномен магнетизации обломков самолета, — продолжал Хьюстон, — если от кристальной колонны. Исходит какое-то излучение, оно могло повлиять на обломки. Уэн Траубу было бы очень интересно узнать об этом. Джек кивнул, хотя о магнизизации чести самолета слышал впервые. — Может, есть еще что-то, о чем ты предпочел умолчать? — осведомился Хьюстон. — Нет, не совсем. Адмирал посмотрел на Джека усталым взглядом. — Не совсем. Так, кое-какие мысли. Ничего конкретного. — Какие, например? — Это неважно. Юстон буравил Джека своими стальными глазами. Даже сейчас, уже не являясь его подчиненным, он внутренне съежился под этим взглядом. — Позволь мне судить, что важно, а что нет. Джек почувствовал себя загнанным в угол. «Ну, — Но не знаю. — А вам не кажется странным, что большая часть обломков упала на дно рядом с колонной? — Странным, без сомнения. — Странным. Но откуда нам знать, сколько таких колонн торчит на дне океана, ведь исследована лишь его малая часть? — Возможно, — согласился Джек, хотя и не очень уверен Повисла тишина, нарушаемая лишь далекими раскатами грома. Хьюстон потянулся и сдушил сигару в пепельнице. — Ну что ж, если это все, уже поздно пойду-ка я спать пока окончательно не уничтожил твои запасы кубинских сигар. Кстати, спасибо, что одолжил свою каюту. Джек набрал в легкий воздух. Целый день в его мозгу вертелась мысль, которую ему было страшно высказать словами. Теперь он решился. «Марк — Марк! Адмирал изумленно вздернул брови. Впервые за все годы их знакомства Джек обратился к нему столь фамильярно. — В чем дело? — Я знаю, это прозвучит дико, но что если кристаллическая колонна и стала причиной падения борта номер один? Прекрати, Джек. Ты начинаешь перегибать палку. Думаете, я сам этого не понимаю. Но я единственный, кто был там, внизу. Джек вспомнил, что произошло, когда титановый манипулятор его субмарины прикоснулся к кристаллической поверхности. Ощущение свободного падения потеря чувства времени. — О чем это ты толкуешь? — Джек заговорил, горячо, торопливо, пытаясь выразить словами все, что чувствовал. Как-то раз нас доставляли к месту выполнения задания на подводной лодке. Макойка находилась недалеко от силовой установки, и, несмотря на защиту реактора, я каким-то образом ощущал гигантскую мощь, запрятанную в нем. Мои кости словно улавливали что-то, что не в состоянии определить ни один прибор. То же самое я почувствовал там, внизу, какую-то огромную силу, дремлющую до поры. Хьюстон помолчал, потом неторопливо заговорил. — Я верю тебе, Джек. И не сомневаюсь в том, что ты действительно испытал странные ощущения. Если эта кристаллическая штуковина способна намагнитить останки самолета, то она должна обладать чертовской силой. Но что притянуть к себе самолет, летящий на высоте пятьдесят тысяч футов!» — адмирал театрально умолк. — Я знаю, знаю, как все это звучит, но я лишь хотел рассказать вам о том, что увидел, что почувствовал там, на глубине. Прошу вас только в одном. Не отвергайте исходу все, что я говорю. Хьюстон кивнул. — Я оценю твой пыл, Джек, и всегда держу сознание открытым для любых версий. Старик устал и покачал головой. — Хотелось бы, чтобы так же поступал Вашингтон. Ты ведь не единственный, кто строит всякие фантастические гипотезы относительно гибели борта номер один. Новая администрация, похоже, уже выбрала наиболее подходящую для себя версию катастрофы. И чем же они ее объясняют? Диверсией, осуществленной китайцами. Брови Джека полезли вверх. В последние дни он не очень внимательно следил за новостями мировой политики. Но это же чушь. Президент Биши был последовательным сторонником переговоров и налаживания нормальных отношений с Китаем. С какой стати им убивать его? Адмирал сердит посмотрел на Джека, как на непонятливого ученика. — Это политика!